Нисио и Син Маногатари серия Там 25 -й. Амари Маногатари История избытка Эпизод 4 -й. Приятель Оцуги Глава 1 Если подумать, то прошло довольно много времени с тех пор как я познакомился с Ананоки Оцуги. Когда я впервые встретил эту милую куклу труп, я и представить себе не мог, что в итоге окажусь в таких сложных отношениях с ней. И хотя я сказал «отношениях», я не могу найти в своём лексиконе слова, которые могли бы идеально описать мои отношения с этой Цукумагами. Примечание переводчика. Цукумагами. Разновидность духа из японского фольклора представляет собой вещь, которая обрела душу в результате того, что просуществовало больше ста лет. Друзья. Враги. Наблюдатели наблюдаемой. Преступник. Жертва. Третья сторона. Сторонник. Партнёр. Сосед? Заинтересованное лицо? Свидетель? Адвокат? Палач? Всё это казалось опиющей правдой. На самом деле бывали случаи, когда я прямо заявлял об этом, но стоило мне произнести это вслух, как возникало ощущение, будто я снова скатываюсь куда-то в неправильном направлении. Безэмоционально и монотонно. Я понятия не имел, чем она думает, что чувствует, что делает. Всё это было совершенно непостижимо. Сендзигакара Хитаги была моей девушкой, Ханакава Цубаса была моей благодетельницей, а Хачикудзи моей моей подругой. Камбуру Суруга была моим Кахаем, а Санкоку моей старой знакомой. Ошина Шаноба была моей напарницей, а Ошина Оги моим альдер эго. Ой, Красадати была моей подругой детства, а Хамукаима Ника моей близкой подругой. Арараги Карен была моей семьей И Арараги Цукихи была моей семьёй. Кем же в таком случае была Аноноки Йоцуги? Что было между мною и ей? Впрочем, беспокоиться об этом было пустой тратой времени. Можно даже сказать, что это было лишь затяжкой времени, даже если ей был когда-то бессмертным, пусть и всего две недели. Зачем мне нужно было прикреплять подходящий ярлык к моим отношениям с Аноноки Йоцуги? Имена даются для того, чтобы идентифицировать вещи, и сделать их более понятными. Но до тех пор, пока отношения между бывшим вампиром и зомби-шокигами больше нигде не существовали, отношения между мной и ней можно описать очень просто. Мы. До тех пор, пока наши долгие отношения не превратятся в долгое прощание. Глава вторая. Я жестоко обращаюсь со своей трёхлетней дочерью. Я просто не могу заставить себя думать о ней, как о милой девочке. «Поэтому не могу воспитывать её должным образом. Пожалуйста, ты можешь помочь мне, Арараги-кун?» Когда доцент Исуми обратилась ко мне с подобной просьбой, у меня, честно говоря, в голове была лишь одна мысль «Мне бы кто сейчас помог?». По крайней мере, я не мог ей ответить что-то претенциозное, вроде «Люди лишь сами могут спасти себя». Мы находились в здании университета Манаса. Когда меня по электронной почте вызвали в кабинет доцента Иисуми, которая преподавала швейцарский-немецкий, я думал, что меня будет ждать строгая лекция по поводу первого промежуточного экзамена, который я сдал на днях. Или, говоря прямо, я думал, что получу уведомление о пересдаче или что-то в этом роде прямо перед моими первыми захватывающими летними каникулами в университете. Видите ли, я не очень способный студент. Но у меня всегда были проблемы с учёбой. Мне казалось, что я не обладаю способностями к обучению. Готовясь к тому, что мне придётся отменить поездку на Хоккайдо за крабами, которую я планировал совершить со своей девушкой, Синдзигахари Хитаги, впервые с момента поступления в университет, я нервно шагнул в её кабинет. Хм, я думал, что это будет похоже на то, как если бы меня вызвали в учительскую, но это было больше похоже на кабинет профориентации. Будучи частым гостем всех этих кабинетов в старшей школе, я хорошо разбирался в подобных тонкостях. Я был завсегдатаем Рораги. Другими словами, завсегдатай Рораги был знаком с такими вещами, как учительская, кабинет профориентации, таинственный класс, который не должен существовать, и раздевалка для девочек. И уж точно он не был знаком с насилием над детьми. Для протокола отмечу, что про женскую раздевалку я пошутил. Если уж на то пошло, и её слова правдивы, то подобная консультация скорее должна проходить в стенах Центра помощи детям. «Так почему доцент Исуми рассказывает мне, студенту, я бы даже сказал, никчёмному студенту, о подобных моментах своей личной жизни?» «Даже будучи студентом университета, Рараги-кун всё ещё сам оставался ребёнком. Должен ли я также признаться, что иногда играю со своей девушкой в дочки-матери?» «Для протокола отмечу, что про дочки-матери я не шутил». «Эм...» — произнесла доцент Исуми, словно беспокоясь за меня, находящегося в полном замешательстве. Возможно, мои слова прозвучали слишком резко. В этом отношении я не очень хорошо разбираюсь во всех тонкостях японского языка. Позволь мне поправить себя. Я не могу заставить себя думать о своей трёхлетней дочери как о милой девочке, поэтому я чувствую, что собираюсь причинить ей вред. Помоги мне, Арараги-кун. Вот что она сказала мне. Ну, хоть она и сказала это... Согласно брошюре, которую я использовал, когда выбирал для себя дисциплины, полное имя доцента Иисуми было Иисуми Хагорома. И она родилась и выросла в Швейцарии. Честно говоря, я выбрал для себя эту дисциплину только для того, чтобы соответствовать своей подруге Хамука и Маника, и будучи чрезвычайно непросвещенным парнем, пока я не пришёл на занятия, я и не знал, что в Швейцарии одновременно говорят на четырёх языках. На четырёх? Серьёзно? Естественно, среди этих четырёх языков не было японского. Для доцента Иисуми, которая переехала в Японию, когда вышла замуж, японский язык в конце концов всё равно оставался иностранным. Ну, когда она поправила себя, нюансы, конечно, изменились. Но общее впечатление осталось прежним. Мои чувства, мои мысли остались прежними. Я всё ещё был тем, кто хотел, чтобы его спасли. Нет, конечно, я не имею в виду... «Пожалуйста, поставьте мне зачёт, чтобы я мог отдохнуть со своей девушкой на летних каникулах». Трёхлетняя дочь. До этого момента я не знал, что у неё есть дочь. Честно говоря, она совсем не была похожа на женщину, у которой есть ребёнок. У меня сложилось о ней впечатление интеллектуалки, молодого перспективного профессора. Если бы мне пришлось гадать, какой она человек, то я разве что смог бы предположить, что хороший, потому что в её имени есть иероглиф «крылья». Иероглиф, который может читаться как «Хана», тот же, что и в имени Ханекава. Так, завязывай с этим каеме. Но я бы ни за что не угадал, что она является матерью. Мать. Ладно, это просто мои предубеждения, я думаю. В конце концов, материнность, точнее, стереотипный образ матери, является старомодным и навязанным. Да вот хоть на мою мать, если посмотреть. Однако, когда я учился в старшей школе... У меня было довольно много возможностей общаться со взрослыми, которые были никудышными, самодовольными и не были взрослыми в полном смысле этого слова. Основываясь на этом опыте, я бы сказал, что доцент Иисуми кажется вполне порядочным человеком. Письмо, которое она мне прислала, было довольно вежливым, и она даже предложила мне чашку кофе, когда я пришёл. По крайней мере, она не выглядела как человек, который мог бы жестоко обращаться со своей собственной дочерью. Возможно, люди не всегда такие, какими кажутся. Я слышал множество историй о мужьях, которые были жестокими дома, а на публике вели себя как добропорядочные отцы. Это было отвратительно. Действительно отвратительно. «Мне нужно быть более конкретной? Мне стоит вдаться в подробности? Ты, похоже, специалист, Рарагикун, поэтому я решила, что этого будет достаточно. Это не совсем та тема, которую я готова подробно обсуждать». «Специалист?» Я вздрогнул. Для меня этот термин относился к тем самым некудушным, самодовольным и не вполне взрослым людям, которых я только что вспоминал. И пусть я не принимал особо активного участия, но всё же помогал им в их работе, когда учился в старшей школе. Нет, я даже не могу говорить об этом в прошедшем времени. Я даже в университете им помогал. Неужели меня разоблачили? Если это так, то это совсем не то, чего я хотел. На мгновение запаниковал... Но не похоже, чтобы доценты Суме имела в виду именно таких специалистов. По сути, я должен начать паниковать ещё сильней. «Арараги-кун, я слышала, что ты специалист по жестокому обращению с детьми. Так мне сказала Ойкура-сан. Это правда?»